Не послушал кон, и во опор Залетел с разгона на лесной бугор. Повернул к кургана, въехал в суходол, Миновал поляну, гол перешел, Изобрел влажбин. и лесной тропой Вышел на звериный след и водопор. И глухой к призыву, и не вняв чутью, Вел коня с обрывы Попоить кручью. У ручья Пред пещерой брод, Как бы плане серы Озарял вход. И в дыму багровом, Застилавшим взор, Отдаленным взором Огласился гор. И тогда Авраам И увидел конный, и при них копью, голову дракон, хвост и чешуй. Я ужасно читал, черт знает как, довольный.